Идея растет Вернемся к моей волшебной истории. Благодаря рассказанной Филиппе истории об Амазонке меня посетила блестящая идея. Я вдохновилась и поняла, что хочу написать роман о Бразилии 1960-х. Точнее, о попытках построить злополучную магистраль через джунгли. Эта идея будоражила меня, казалась грандиозной, но и страшила. Я ведь ни черта не знала ни о бразильской Амазонии, ни о строительстве дорог в 60-е годы. Впрочем, все хорошие идеи поначалу кажутся пугающими, так что я взялась за дело. Я согласилась заключить с идеей контракт. Мы должны были работать сообща. Мы, так сказать, ударили по рукам. Я пообещала идее, что не буду ей противиться и никогда от нее не откажусь, но буду сотрудничать с ней только в пределах моих возможностей» пока совместная работа не будет завершена. Потом я сделала то, что делаешь всегда, когда серьезно подходишь к проекту или увлечению, расчистила для него место. Очистила письменный стол в прямом и переносном смысле. Каждое утро я посвящала несколько часов поиску информации. Вечерами я заставляла себя лечь спать пораньше, чтобы вскочить на рассвете и бодро взяться за работу. Я отказывалась от развлечений и встреч, чтобы сосредоточиться на деле. Я заказала книги о Бразилии и связалась с экспертами, начала изучать португальский, накупила картотечных карточек. Это мой любимый способ вести записи и позволила себе начать мечтать об этом новом мире. И уже в этом пространстве меня начали посещать новые идеи, а сюжет начал обретать форму. Я решила, что моей героиней станет американка средних лет по имени Эвелин. На дворе 1960-е. Время политического и культурного расцвета. Но Эвелин он не коснулся. Она мирно и спокойно живет у себя в Миннесоте. Замуж она не вышла и вот уже 25 лет усердно работает ответственным секретарем в крупной строительной фирме. Все это время Эвелин тихо и безнадежно влюблена в своего женатого босса, доброго и работящего человека, который видит в ней только квалифицированного помощника. У босса есть сын, сомнительный тип с большими амбициями. Сын слышит о намечающемся строительстве огромной магистрали в Бразилии и убеждает отца предложить услуги фирмы, не мытьем, так катаньем, но сыну удается уговорить отца вложить в этот проект весь семейный капитал. Наконец он отправляется в Бразилию с большими деньгами и безудержными мечтами о славе. Вскоре, однако, и сыны деньги исчезают. Встревоженный отец отправляет Эвелин, своего доверенного представителя, на Амазонку с заданием попытаться разыскать пропавшего молодого человека и деньги. Из любви и чувства долга Эвелин едет в Бразилию. И с этого момента ее размеренная серенькая жизнь в корне меняется. «Женщина попадает в мир хаоса, лжи и насилия». Драматизм и мистические откровения присутствуют. В наличии еще и любовная история. Я решила назвать этот роман «Амазонка Эвелин». Написала заявку на книгу и отправила своей издательской компании. Им понравилось, и они ее купили. Тогда я заключила еще один договор с идеей, на сей раз формальный контракт с нотариально заверенными подписями, сроками исполнения и так далее. Теперь я была задействована по полной программе и серьезно взялась за работу.